таким образом начало столетней войны сразу уже буквально в первые годы выявило то противостояние то противоречие которое ощущалось между этими двумя способами ведения войны французы массово применяли старое рыцарское ополчение старое которое на тот момент никому старым конечно не казалось то есть они применяли его не как бы сказать не потому что они держались каких-то традиций а англичане применяли лучников не потому что они хотели всех обогнать, показать, какие они прогрессивные, и не потому, что они понимали, насколько это эффективно. Просто Англия была гораздо более бедной страной. Это ситуация, когда голь на выдумки хитра. То есть англичане, можно смело утверждать, что если бы у английского короля была возможность нанимать вместо каждого лучника нанимать по одному или по два рыцаря, если бы он располагал такими средствами, скорее всего, английский король именно так бы и делал. И возможно, если бы Англия была богатой страной, то вполне возможно, что тогда мы бы знали совершенно другой ход э, Столетней войны. Может быть, французы били бы их почем зря на полях сражений, потому что французская кавалерия рыцарская была э, ну, уж никак не худшая, однозначно лучшая в Европе. И она была гораздо более многочисленной. То есть англичане при всем желании не могли бы выставить такого количества э, всадников, которые могли выставить французы. У англичан надо было полстраны посадить на коней, сделать рыцарями и вооружить, что им было совершенно не под силу. Поэтому они использовали дешевый вид вооруженных сил, они использовали то, что могли. И никто поначалу, может быть, даже не задумывался о том, что этот дешевый вид вооруженных сил будет гораздо более эффективным, чем дорогой, дорогостоящий французский ответ. В чем была разница? Французское рыцарское войско было крайне недисциплинировано, как любое рыцарское войско Средневековье. Каждый воевал сам за себя. Организация их построения, управления на поле боя были практически невозможны. Это, опять же, общая традиция средних веков. У англичан этой проблемы не было, потому что пехотинцы не имели того гонора, который был присущ дворянскому ополчению. Им было совершенно безразлично. Стоят они на месте, воюют. У них были совершенно другие цели и задачи в этой ситуации. Главное, чтобы исправно платили жалование. Главное, чтобы не мешали иногда пограбить вражеский обоз. То есть это было абсолютно не обязательным как бы, явлением. Поэтому француз... английскими лучниками было гораздо проще управлять. И английские рыцари в силу своей многочисленности с ними тоже особых проблем не возникало, у них было меньше вот того самого французского гонора, о котором речь шла несколькими словами, несколькими фразами выше. Поэтому дисциплина была совершенно на уровне высокая скорострельность и меткость лучников приводили к тому, что и при Краси, и при Пуатье, и при Азанкуре англичане наносили очень тяжелые потери французам уже в стадии начала их наступления. И эти атаки разбивались о массированный обстрел английских лучников. И англичане неся очень небольшие потери, приводили к тяжелейшим потерям в стане противника. но Известно, что под Пуатье потери французов исчислялись несколькими тысячами рыцарей, то есть 5-6 тысяч можно смело записать на английских лучников, тяжело раненых или убитых. Это была неслыханная цифра. В феодальных войнах прошлого гибли единицы рыцарей, 3-9 человек, ну 50 это была уже просто бойня. То есть это были непривычные потери для рыцарского ополчения. И это было абсолютно нормально для той эпохи, для того состояния дел. Поэтому англичане сразу начали одерживать победы. В 1946-1956 году, после двух битв, двух сражений, э, в последнем из которых, в 1956 году, в плен попадает э, французский король. Он попадает в плен, э, его нужно выкупать из плена, это священная обязанность всякого феодального подчиненного, всякого вассала в средние века. И этот выкуп из плена оборачивается обложением населения тяжелейшим налогом, выкачиванием из населения огромного количества финансовых средств. Это приводит к восстанию, это приводит к оживлению борьбы, к оживлению противостояния между крестьянами и их владельцами, владельцами земли, феодалами. Это выливается в ряд восстаний, из которых наиболее известно это восстание Жекирия через два года после этой битвы. Если учесть, что перед этим в 1948 году по, Европе, по всей Европе гуляет страшнейшая эпидемия чумы, та самая черная смерть знаменитая, которая уносит в некоторых регионах, в том числе в той же самой Англии, от третьей до иногда половины населения в некоторых областях. То можно понять, с какими бедствиями столкнулись воюющие державы. Для французов это было особенно тяжело в силу того, что они терпели поражение. И в 1360 году заключается перемирие, заключается мир. Мир, который продлится почти два десятилетия. Мир, который будет, кстати говоря, французами использован на всю катушку. То есть противостояние в этот период немножко изменяет свой градус. Французы используют эту передышку для качественного улучшения своих сил. Именно в этот момент появляется французская артиллерия как отдельный вид вооруженных сил как самостоятельное так сказать подразделение она появляется в достаточно большом количестве именно к этому времени относится начало массового внедрения в армии э, боевых э, средств нового образца то есть наемных войск То есть король начинает отказываться от недисциплинированного рыцарского ополчения как главной силы, потому что служить эти люди могут, как правило, строго оговоренное количество дней в году. И заставить их служить дальше можно, опять же, либо финансовыми влияниями какими-то, либо угрозами, либо чем-то еще. С наемниками этой проблемы нет. Они служат, так сказать, как часы, когда им платят. И французская армия начинает обзаводиться некоторыми отрядами по образцу англичан. Конечно, такого массового применения лучников не происходит. Лучники у французов есть, но их мало. Нет традиций, не их вербовать, не из их нанимать. Во Франции нет такого количества квалифицированных стрелков из лука. Ответом определенным являются арбалетчики. Французы как раз славились в эту войну и на изображениях, в хрониках, там, в хронике Фороса, в ряде других. Есть великолепные изображения отрядов арбалетчиков, которые стреляли из этого мощнейшего поражающего вооружения Средневековья, которая также гарантированно пробивала любой рыцарский доспех. Но «Арбалета» была тоже очень низкая скорострельность, то есть на его перезарядку уходило времени немногим меньше, чем на перезарядку огнестрельного оружия в будущем. Поэтому эти отряды при всей своей эффективности не могли изменить э, ту ситуацию, когда англичане просто засыпали наступающие войско дождем стрел со всеми вытекающими последствиями, выводя его очень активно из э, строя. И э, несмотря на то, что эти перевооруженческие тенденции имеют место, в общем и целом э, французская армия не успевает э, дойти до состояния полного так сказать, превосходства над англичанами. Она не достигает этого превосходства. Хотя и все не так мрачно, то есть каких-то успехов она все же смогла достигнуть. Самым печальным для Франции было то, что в этот период, ну, едва ли не около сорока лет, на французском престоле находится безумный король. Король, который периодически впадает в приступы сумасшествия, когда он становится совершенно неадекватным, и ну, это особенность монархического строя правления, его нельзя никем заменить, то есть он король от бога, он коронован, он помазан на царство, поэтому средневековье, которое очень часто и почти всегда персонифицирует власть, то есть власть связана с конкретным человеком. Мы служим не, конкрет... не королю вообще, а мы служим конкретному королю, Карлу VI, допустим, которому мы присягали, которому мы верны. И по-другому быть не можем, поэтому короля этого просто так нельзя заменить. И э, эта ситуация для Франции является весьма трагической, потому что потом, в 1380-х годах, э, начинается опять новый виток так сказать эскалации, э, боевые действия вновь начинают открываться, начинается опять целая череда э, кампаний. Теперь ситуация меняется еще одним образом. Дело в том, что Франция начинает трещать по швам. Франция, которая, казалось, была достаточно прочно объединена в начале XIV века, начинает обнаруживать те трещины, по которым она была срощена, те швы, те склейки, по которым она была соединена в единое целое. Начинается очень серьезная вражда внутри французского государства. Есть две основных группировки так называемые бургиньоны, то есть сторонники герцога Бургундского, которые становятся фактически владыкой сепаратного государства, отдельного государства. Бургундия фактически отделяется от Франции. И э, клика арманьяков, э, людей, которые связаны в основном с южными и юго-западными районами э, Франции, людей, которые поддерживают активно поддерживают, так сказать, э, Скорее, королевскую власть, нежели ее противников. И вот эти две группировки, которые воюют э, друг с другом, и бургиньоны, бургунцы иногда периодически начинают очень так, с определенным вожделением посматривать на англичан, то есть начинают им помогать. Она, естественно, не способствует улучшению обстановки и ситуации э, в стране и в государстве. И в начале 15 века происходит э, целый ряд трагических и весьма печальных для э, французов, обстоятельств. В частности, в 1415 году английский король совершает экспедицию во Францию, очередную, ведь в этот момент нужны были разного рода компании такие, да, войска не вели войну постоянно, очень часто они действовали летом, например, да, на зиму воцарялся относительный мир, когда взять было особо нечего, да и лошадей было негде кормить. Вот в 1415 году для поднятия, так сказать, морального духа англичан, король решил под собственным руководством организовать небольшую такую легкую прогулку как бы на континент пограбить прибрежные земли он высадил войска войска прошлись по северо западной франции по берегу несколько десятков километров и э, именно на встречу вышла на перехват их вышла французская армия они могли вообще не встретиться в одном, в одном из случаев там речь шла о форсировании реки э, войска могли просто не встретиться между собой но встреча произошла и французы которые в несколько раз превосходили англичан, и которые почти целиком состояли как раз из отборного рыцарского ополчения. Там был цвет французского королевства. Герцоги, графы, бог знает кто. Э, виконты, бароны, там, шевалье и так далее. Э, французы напали на англичан, и вот это крохотное английское войско, в котором было несколько тысяч человек всего, и в основном лучники, оно на этом поле, э, покрытом после дождя, размешанной грязью, оно если не уничтожила то просто выкосило значительную часть этого французского контингента то есть французы потерпели страшнейшее поражение в один из периодов войск в один из периодов этого боя когда в плен было захвачено несколько сотен французских рыцарей причем рыцари очень высокого состояния чуть ли не до принцев королевской крови в Когда стало ясно, что сейчас французы могут перейти в наступление, и англичане могут отступить, король отдал приказ убить этих пленных. Английские рыцари отказались это делать не из человеколюбия, а потому что за каждого пленного полагался выкуп. Они не могли так просто расстаться со своими деньгами. И тогда король сказал, что раз вы не хотите, я поручу это пехотинцам. И он отдал аналогичный приказ солдатам, лучникам. И лучники, которым не светило никаких выкупов за пленных французских рыцарей, они просто перерезали горло всем этим пленным и усугубили, так сказать, потери французов. То есть французы понесли в 1415 году тяжелейшее поражение, которое, которого могло бы и не быть. То есть они могли не отреагировать вообще на это вторжение. они сами усугубили свою ситуацию. И после этого в течение нескольких лет э Война опять оживает, обостряется, французы опять терпят целый ряд поражений. И получается так, что к 1422 году значительная часть Северной и Северо-Западной Франции оккупирована, и в городе Труа заключается мирный договор. Договор в Труа, который чудовищен по своему содержанию. То есть речь идет о том, что правящий король Анна Троня, по-прежнему тот безумный французский король, он... Правящий король остается на престоле до своей кончины. Как только он умирает, престол переходит в руки наследника, на, наследника английской короны, то есть в руки английского принца, принца Уэльского. Тот в то время еще малолетний, ему всего несколько лет, то есть он ребенок, который совершенно не способен управлять государством. И вне всякого сомнения ему просто невозможно принять степени правления на себя. Но сам факт, что английский король становится французским королем, это ликвидация французской государственности. Если учесть, что через несколько месяцев этот французский король действительно умирает, и получается ситуация, когда действительно Англия юридически принадлежит... Когда Франция действительно юридически... Получается... И получается ситуация, когда Франция действительно юридически принадлежит англичанам. То есть 1422 года французский престол для французов вакантен, он не занят королем, никаким французским, а англичане юридически считают себя правопреемниками наследниками и владыками французского королевства. В чем здесь заковыка? Оккупирована Северная Франция, оккупирован Париж англичанами, оккупирован э, Реймс. Реймс, который представляет из себя э, знаковую точку. Э, мы не, не всегда задумываемся о том, как важно это было для человека Средневековья, но король мог быть коронован только в соответствующем месте и в соответствующих э, условиях. Французский король должен быть коронован в соборе Реймса. В другом месте он не может быть коронован. Его нельзя короновать в Париже, э, в Лондоне, в Орлеане, где, где угодно. Мы не можем себе зачастую этого представить. Это церемония, которая связана с суверенитетом государства, с легитимностью королевской власти. В средние века на это обращали колоссальное внимание. И дофин Карл, наследник французского престола, будущий Карл VII, тот самый, о котором речь идет в контексте Жанны Дарк, поскольку наступает ее время, в течение практически восьми лет находится вот в таком подвешенном состоянии он не может быть короновым, он не может стать французским королем. Французский двор фактически находится на э, юге э, в, в центральной части Франции, в Шноне. И ситуация усугубляется, потому что в двадтых годах, в второй половине двадцатых годов англичане усиливают свое давление, они оккупируют новые территории, они осаждают Орлеан, второй по значимости после парижа, город Франции. Орлеан держится, но Осада Орлеана — это перерезание Луары, то есть вторая крупнейшая река Франции перерезана в самом своем центре, и она недоступна для плавания судов, она недоступна для перемещений, то есть это оккупация половины Франции практически. Причем при невозможности французского наследника престола короноваться. Вот в этот момент, в 1429 году, на исторической арене появляется Жанна Д'Арк. Жанна Д'Арк, которой написано очень много, о которой сказано безумное количество слов. Жанна Д'Арк, которая является одним из самых известных исторических персонажей эпохи Средневековья. Говорить об этом долго в данном контексте бессмысленно, потому что этому посвящено очень много специальной литературы. Но неоднократно уже в момент жизни самой Жанны, даже до ее геро героической и трагической гибели, высказывались мнения, что она не была простой крестьянкой из деревни Добрыми, в северо-восточной Франции, а была, по крайней мере, какой-то законной или незаконной наследницей одного из знатных домов Франции. В частности, называли в качестве ее отца герцога Орлеанского, внебрачной дочерью какового, она якобы была. За это говорит много разных вещей, потому что ну, священный экстаз священным экстазом Но и голоса голосами, то есть святая Екатерина, там, Дева Мария и прочие святые, которые являлись и которые с ней разговаривали. Но важно себе представить, что, во-первых, крестьянская девушка как таковая в те времена просто не могла владеть оружием по факту самому. Крестьянам, особенно после Жекирии вот в конце XIV века, было категорически запрещено прикасаться к оружию, не то что учиться им владеть. А здесь ведь она не просто махала мечом, она ездила в доспехах на коне. Мужчины этому учились многие годы, с детства начиная, и не у всех получалось. Она была хрупкой девушкой. То есть это само по себе вызывает некоторое удивление. Потом ее явление вот в шинон, к королевскому двору, когда устроили ей тест, такой да, короля переодели в обычную одежду, и он затесался, так сказать, затерялся между придворными. И она безошибочно, войдя, Никогда его не видев до этого, она безошибочно к нему подходит. И на его уговоры, что он не является королем, она совершенно отчетливо говорит, что нет, это вы и есть, ваше величество. То есть, ну, дофин, естественно, да, не король, а дофин. Естественно, подобные вещи для простой крестьянки из захолустной французской деревне они так, мягко говоря, вызывали всегда некоторое подозрение. По большому счету, все это не является важным. То есть, кем бы она ни была, она явилась той самой героиней, которая была необходима. Сыграла свою роль на колене обстановки, потому что Франция действительно находилась на краю гибели. Дальше отступать было некуда. То есть, была ситуация, как в начале декабря как, как в начале декабря 1941 года под Москвой. Велика Россия отступать некуда. Так и здесь. Велика Франция. но Дальше уже следующие потери невозможны. И король дает Жанне войска Во главе этого войска она снимает осаду с Орлеан. Во главе этого войска на следующий год она начинает боевые действия в Северной Франции. Она отбивает Реймс. Реймс освобожден. Из Реймса ушли бургунцы. Север Франции оккупирован даже не столько англичанами, сколько бургунцами. И король коронуется в Реймсе. Она делает короля, она делает дофина королем. Она возводит его на престол. Как бы там ни было, чтобы бы ни говорили, нужна она или не нужна была после этого королю. Самая популярная версия, что она стала соперничать по своей популярности с самим королем, и она стала просто не нужна, поэтому от нее избавились. Может быть, это было и так, трудно сказать. Но фактом остается то, что Жанна действительно положила предел вот этому отступлению. Она вдохнула в население силы, она стала определенным символом Это было принципиально важно, потому что после этого, даже несмотря на то, что ее захватили в плен и 30 мая 31 года э, сожгли в городе Руан, в столице Нормандии, э, на костре, несмотря на это э, борьба не прекращалась. Война продлится после этого еще 22 года. Война будет очень тяжелой, кровопролитной. Не будет крупных сражений, то есть сражений класса крыси, платье или... Азенкура больше не будет. Но э, англичан будут медленно и неуклонно вытеснять из Франции. Они будут отступать, они будут пятиться медленно, но незаметно, но неуклонно. И результатом этого станет то, что к 1453 году Франция будет освобождена. В руках англичан останется один единственный порт Кале. Порт Кале, который они удержат за собой в качестве плацдарма на французской территории и базы для торговли с Фландрией. И этот порт станет французским еще через несколько десятилетий. Но Столетняя война фактически завершится. Она завершится полностью и окончательно. Тогда ведь никто не знал, что это конец войны. Тут возникла интрига. Лет 20 назад было сообщение о том, что выяснилось уже в 20 веке то обстоятельство, что англичане и французы вроде как не заключили мир в результате Столетней войны. Мир-то не был подписан. Было заключено очередное перемирие, и после него война просто не возобновилась. То есть обычно там на каждый год заключали перемирие какое-то, или раз в несколько лет, потом его нарушали, война начиналась по новой. В данном случае перемирие заключили, а война не началась. Поэтому фактически мир был заключен только где-то в 20 веке. А, несмотря на то, что Англия и Франция после этого многократно воевали друг с другом, многократно дружили, две мировые войны вместе вынесли. Но кончилось тем, что Мир этот был подписан почти через 500 лет после э, его реального заключения. Э, результаты этой войны э, впечатляющие. Внешне казалось бы, что ни та, ни другая страна ничего не добились, потому что англичане до начала Столетней войны имели территории на французском берегу. После Столетней войны они их практически утратили. Они потеряли Аквитанию, Гейень, Гасконь, то есть вот юго-запад Франции. То, что осталось у них порт Кале, это не принципиально, это незначительное владение. То есть они свои цели вроде как бы не добились. Французы, по большому счету, в этой войне победили, потому что они отбили претензии англичан, и они освободили те территории, которые они занимали и до войны. То есть формально, так, с юридической точки зрения, победителями в этой войне оказались, конечно, французы. Но обе страны были до крайности истощены и разорены войной многие области просто запустили, потому что ведь средневековье, война в средние века, это не только война в привычном нам сейчас понимании слова, когда э, боевые действия ведутся между э, какими-то вооруженными отрядами. Это война на истощение противника. То есть вражеская армия, приходя на чью-то территорию, не только разбивает вражеское войско, но и старается максимально очистить от продуктов, людей и так далее, ту территорию, которую она завоевала, если она не собирается ее использовать, конечно, для себя. Поэтому вытаптывание полей, сожжение э, построек, грабеж тотальный, когда забирали все, зерно, свиней, скот, там, инструменты, это было абсолютно нормально для средних веков. И та, и другая сторона этим занимались, учитывая, что вся война целиком прошла на территории Франции, ни один французский солдат не ступил на английскую землю. Все, все боевые действия велись во Франции. Франция потерпела колоссальный ущерб. Были области, которые практически обезлюдены. Были области, где хозяйство не могло восстановиться еще 20-30 лет после войны. То есть разорение было очень серьезным. Была убыль населения, были эпидемии, были голодовки. Это было все известно. Не следует думать, что англичане оправились легче. На их территории войны не было, но Англия была достаточно бедным государством. Из нее выкачивались на эту войну последние соки. Многие люди ушли э, на войну и не вернулись. Кто-то вернулся и застал свои дома разоренными какими-то притеснениями властей или соседей. Многие э, увидели, что они вернулись к пустому пепелищу, там, к отсутствующим своим очагам, и э, вернулись э, просто в пустоту. Поэтому очень симптоматично, что во Франции после этого крупных смут какое-то время вообще не наблюдается. Во Франции наступает определенный мир, зализывание ран. Что касается англичан, ровно через два года после начала войны, вот как раз когда все вернулись и обжились, в 1455 году вспыхивает грандиозная война, одна из самых славных, опять же, войн в английской истории, война Алой и Белой Розы, которая продлится ровно 30 лет до 1485 года, которая будет связана с борьбой двух огромных, группировок английской знати, которая довершат то, что не было сделано во время Столетней войны. То есть, по иронии судьбы, англичане, которые не допустили на свою территорию ни одного француза за все 116 лет, после войны сразу же будут наверстывать упущенное. Они будут в течение 30 лет сами разорять и жечь свою собственную страну, погрузив ее в пучину гражданской войны. И вот эта война, которая в 1985 году закончится тем, что... Ну, две соперничающие группировки, да, Ланкастер и Йоркев, одни халая роза, у других белая в гербе. Эти соперничающие группировки почти истребят друг друга, то есть погибнет огромное количество представителей той и другой стороны. И вместо них на вершину успеха выйдет династия Тюдоров, которая является дальними родственниками одной из этих группировок. Династия Тюдоров, которая будет славной, которая просидит большую часть XVI века на английском престоле и которая станет определенным символом английского абсолютизма. Во Франции эти события будут иметь немножко другой характер, потому что во Франции главным основным содержанием второй половины 15 века будет окончательное сплачивание государства воедино. Столетняя война оставила очень отчетливое наследство, она оставила феномен Бургундии. Бургундское герцогство, огромное, протянувшаяся от практически от итальянских границ до современной Голландии, представляла собой очень серьезного конкурента французских королей. Бургундские герцоги вели себя совершенно неадекватно, ну, то есть адекватно для самих себя во время Столетней войны. Они поддерживали англичан. После Столетней войны им это не забыли. И они продолжали проводить самостоятельную политику выкладывалось ощущение, что для бургундских герцогов законы не писаны. То есть вся остальная Франция может жить как как угодно и подчиняться королю, но они королю как бы не подчиняются. И эта ситуация тянулась некоторое время, по крайней мере ну на протяжении э, почти двух десятилетий после войны, э, эта ситуация была вот примерно такой. В 1477 году она завершилась, она была исчерпана. Дело в том, что последний бургундский герцог Карл Смелый, который блестяще описан в романе Квентина Дорварда у Вальтера Скотта, противостоявший великому совершенно мерзкому и великому французскому королю Людовику XI, человеку воистину дьявольского ума и хитрости, человеку, который был воплощением монарха будущего, Вот это еще два таких ярких типажа, которые противостоят друг другу, примерно как Ричард «Львиное сердце» и Филипп II август. Людовик был человеком крайне жестоким, мстительным, скрытным, человеком, который очень не любил всякие боевые действия. Он предпочитал действовать дипломатией и подсыланием разного рода значит, киллеров, убийц к тем людям, которые были ему неугодны огромное количество политических противников кончило жизнь от подосланных убийц, от яда и так далее. И король был ну, изрядным душегубом таким, при этом человеком безумно набожным. У него постоянно носил шляпу, такую, которая была увенчана оловянными образками разных святых, он периодически снимал ее, молился перед тем или иным образком, замаливал свои грехи. И вот этот тип такого государя-сутяги, такого государя-купца, который был характерен иногда для последующих эпох, но в общем и целом не типичен для французского или какого-то другого региона. Он отчетливо противостоял образу Карла Бургундского, Карла Смелого, который был воплощением так сказать, достоинства идеального рыцаря. Некоторые его называли последним рыцарем Средневековья который был совершенно не способен к политическим интригам, но являлся прирожденным воином и солдатом. Кончилось это все печально, потому что в 1477 году в битве при Нанси руками в значительной степени наемных швейцарцев, пехотинцев, войско бургунцев было разбито. Ну, естественно, и французские войска в этом принимали активнейшее участие. Но в частности именно швейцарцы убили в ходе этого боя самого герцога Карла Смелого. На чем пресеклась династия бургундских герцогов, и Бургундия окончательно вошла в состав французского королевства. вот С этого момента Франция существует как действительно единое и прочное государство, государство, связанное с традицией абсолютной монархии.